Легкое, добродушное презрение, проистекавшее от сознания собственного умственного превосходства и высокой образованности, как усердствуют эти дикари, а все ради женщин, как унижаются и сами того не замечают. Наконец мануэли и Франсиско, в волю напевшись и напрыгавшись, остановились усталые, запыхавшиеся. Счастливый. Но тут на сцену выступил еще один гость. Дон Агустин Эстеви. Испанцы презирают пьяниц. Пьяный человек теряет чувство собственного достоинства. Дон Агустин не мог припомнить, чтобы когда-либо вино лишило его ясности рассудка. Но сегодня он выпил больше, чем следовало, и сам... Сознавал это. Он был зол на себя, но еще больше на остальных гостей. Вот, полюбуйтесь, Мануэль Годой, он именует себя герцогом аль и украшает живот золотыми павликушками, и Франциско Гойя, ему плевать на себя и на свое искусство. Счастье! Вознесло их обоих из грязи на высочайшую вершину И дало им все, о чем только можно мечтать Богатство, власть, уважение самых завидных женщин И вместо того, чтобы смиренно благодарить Бога и судьбу Они выставляют себя на посмешище, прыгают и орут, как недорезанные свиньи Да еще в присутствии самой прекрасной женщины в мире А он, Агустин, стой! И смотри, да хлещи шампанское, которому же сыт по горло. Хорошо хоть одно. Теперь он набрался храбрости и выскажет свое мнение бату и Дону Мигелю, этому ученому, сфорю и ослу, не понимающему, какое сокровище Донья Лусия. И Агустин стал распространяться о бесполезной учености некоторых господ. Болтают, разглагольствуют и про то, и про это, и по-гречески, и по-немецки, тычут своим Аристотелем и Винкельманом, подумаешь, велика штука, раз у тебя и деньги, и время на учение было, раз тебя зачислили в стипендиаты. И ты щеголял в высоком воротнике и в башмаках с пряжками, а попробуй-ка помучиться своекоштным, как мучился Агустина Стэве, чтобы заработать или выпросить себе тощий ужин. Да, у некоторых господ нашлись нужные двадцать тысяч реалов им хватило и на пирушку, и на бой быков, и на докторский диплом. А у нашего брата докторской степени нет, зато у нас мизинец больше понимает в искусстве, чем все четыре университета и академии вместе с своими докторами. Вот нам и приходится сидеть и до одыли пить шампанское и молевать лошадей под задницами побежденных генералов. Стакан Агустина прокинулся, и сам он, тяжело дыша, повалился на стол. Аббат посмотрел и улыбнулся. — Так, теперь наш Дон Агустин спел свое-то сказал он. Дон Мануэль посочувствовал Сухопарму подмастерью своего лейб-художника. — Пьян, как швейцарец, — сказал он добродушно. Солдаты швейцарской гвардии славились тем, что, когда увольнялись вечером в отпуск, длинными рядами, взявшись под руки, пьяные шатались по улицам. Горланили песни, задирали прохожих. Дон Мануэль с удовлетворением отметил разницу между агустином, мрачным, злым, раздражительным в и собой. Вино приводило его в веселое, добродушное, приятное настроение. Он подсел к Гое, чтобы за стаканом вина излить душу художнику, пожилому, умному, сочувствующему другу. Дон Мигель занялся пеппой. Он считал полезным в интересах Испании прогресса, заручиться ее дружбой, ибо герцог, несомненно, на какое-то время подпадет под ее влияние. Дон Диего подошел к Доне Лусии. Он думал, что знает людей, что знает Доне Лусию. У нее была бурная жизнь. Она, конечно, присыщена. Она у цели. Завоевать такую женщину нелегко. Но не даром же он ученый.